Это я пороха из патрона. Не горит холера. Присев возле топки, он яростно дул в нее. Обломки досок нехотят к квелым огнем, густро коптя сизым дымом, который не хотел идти в печь и крутеными строями валил наружу. Но вот Антон дунул сильнее. Между досок возникло несколько язычков пламени,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 а возле топки, распятой на палках, сушился его кожушок. — Слышь, раздевайся, тепло уже! Действительно, тесная каморка была полна дымного тепла, парности и тишины, нарушаемой лишь гулом пламени в печке. Зоська стряхнула с себя остатки дремоты и улыбнулась. Ну, согрелась.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 Сказал Антон и придвинулся к Зоське, слегка задев ее локтем. Вдвоем и никто не мешает.